Кувалда была заряжена на сто процентов. Ну, вернее, на все пять делений. Поэтому в случае чего я даже смогу использовать вихрь. Хотя, кажется, что до такого не дойдет. Я уже успел встретить Демьянова в коридоре. И тот выглядел не особо весело. С опущенной головой он даже не заметил, как я прошел мимо. Придурок. И зачем было нарываться, если когда подходит момент отвечать за свои действия, сразу впадаешь в уныние? Непонятно. Дуэль проводилась на улице, правда, с обратной стороны академии. Оказывается, тот двор, где я обычно тренировался, был не единственным. За основным зданием находилось еще пространство, где и проводились всяческие дуэли до турниры. Просторная площадка размером в половину футбольного поля и высокие трибуны вокруг. Переодевшись в спортивное и прихватив любимую кувалду, я отправился на поле. Артёма еще было не видать, зато усатый, то есть Петр Степанович, уже ждал меня. С ехидным выражением он глядел на меня, пока я шел в его сторону. Захотелось развернуться. «Антонов!» Подбежал ко мне преподаватель и похлопал по плечу. «Ну что, готов надрать задницу этой выскочке?» «Да, если мы с Петром Степановичем оставались наедине, он совсем не стеснялся в выражениях. Говорил ровно то, что думал. За это я его и ценю». «Всегда готов, Петр Степанович». Дежурно ответил я и смерил взглядом людей на трибунах. Несмотря на то, что те были заполнены далеко не полностью, тем не менее людей, захотевших поглазеть на битву двух студентов, пришло немало. Я уже давно понял людскую сущность. Эти ребята бесконечно любят смотреть. Смотреть на то, как кто-то страдает. Причем, чем сильнее, тем лучше. Уверен, смени правила проведения дуэли между студентами. Позволь убивать противника, расчленять его у всех на глазах. Трибуны бы разрывались от народа. Но что самое интересное, сами во всех этих представлениях они участвовать категорически не любят. Пример тому, наши практические занятия с Петром Степановичем, сам никто не вызывается, но когда дерутся другие, наблюдают с огромной внимательностью. «Смотри мне!» – шевелил усами преподаватель. «Ты у нас в высшей лиге, и если проиграешь этому болвану, будет позор!» «И плевать, что Демьянов на третьем курсе, а ты всего лишь на первом! Потенциал у вас разный!» «Проиграть? Ему?» Поднял бровь и поглядел на Петра Степановича. «Я вам что, этот самый?» «Кто?» Дернул усами и приоткрыл рот Пётр Степанович. «А, черт его знает!» Махнул я рукой и, закинув кувалду на плечо, двинулся на поле. Демьянов появился через минуту и выглядел уже не таким расстроенным, как полчаса назад. И это немного странно. Что могло измениться за такое время? Неужели он стал сильнее? Или придумал какой-то план? Впрочем, чего бы этот заносчивый парень не придумал, кувалда разобьет в все его планы и надежды. Мне попросту некогда останавливаться на таком мелком препятствии, так как скоро ожидают дела поважнее. Так что, Демьянов, держись. Потому что что? Правильно. Потому что правда в силе.